Глава 46. Артем Артём. «Мам, ты в порядке?» Я влетел в палату рано утром и увидел родного человека совершенно без сил. Ночью меня, разумеется, никто не впустил, поскольку мама уже спала. «Да, сынок, так, небольшое недомогание». Едва слышно произнесла женщина. «Из-за обычного недомогания не попадают в больницу». Я подошел к кровати и присел на стул рядом. Как твои дела, Артем? Ты выглядишь уставшим. Мама коснулась моей руки, а я непроизвольно вздрогнул. Прошел год, как мы все выяснили, но, честно говоря, я до сих пор не привык к ее ласкам. У тебя все хорошо? Да. Коротко ответил я, потому что фактически все было отлично. Еще пару недель назад у меня не было детей, а тут сразу двое. Пока один, но будет еще. По правде сказать, я не мог в полной мере ощутить себя отцом. Да и Владика я видел всего пару раз. Нужно время, чтобы осознать все перемены, которые меня только радовали. «Артём», — произнесла мама, — «рассказывай, что стряслось». «У тебя есть внук?» Начал я, мамины усталые глаза озарились светом. В ней будто зажглась новая жизнь. «Господи, сын, я так рада! Сколько ему!» Поинтересовалась она, крепко сжав моё запястье. «Пять месяцев», — улыбаясь, ответил я. «Он, он удивительный». «А мама моего внучка?» Моя родительница прищурилась. «С ней всё в порядке». Уклончиво произнёс я, встав со стула. «Артём, это Рита?» Настороженно спросила она. Да. Короткий ответ. Но она же. Начала мама, но тут же замолчала. Она не спала с ним. Это был спектакль. Он заставил ее. Произнес сквозь зубы, сунув руки в карман и, разглядывая осенние пейзажи за окном. Как и тебя. Я повернулся к маме лицом, но не увидел в ее глазах ни капли осуждения, только безграничную любовь и заботу. Прошло столько лет с момента ее ухода и до появления в прошлом году, но она все равно тонко чувствовала меня своим огромным сердцем. В тот день, год назад, когда она позвонила мне с просьбой встретиться, внутри меня все кипело от злости. Слова в ее адрес, которые крутились в моей голове, были не самыми приятными. Честно говоря, хотелось посмотреть в ее глаза и самое главное сообщить, насколько никчемна она, моя родная мать, раз смогла так поступить. Но разговор, к счастью, приобрел совсем другой характер. Я попрошу тебя лишь об одном, Артем, начала женщина и двое открыл рот. Выслушай, прежде чем обвинять и оскорблять меня, договорились. Я молча кивнул, понимая, что разговор предстоял не из простых. Мы сидели в небольшом заведении, в котором варили потрясающий кофе. Моя мать не сводила с меня глаз, которые были точной копией моих. «Мне нет оправданий, Артём. Я это прекрасно знаю и очень виновата перед тобой». Тяжело вздохнула она, поправляя свою идеальную прическу. Но в тот день поступить по-другому я просто не могла. Между мной и Гришей произошла крупная ссора. Предварительно собрав свои вещи и небольшую сумку твоих, я вошла к нему в кабинет. В тот момент он уже знал, что я собиралась сделать. Конечно же, разговор толком не состоялся. Григорий сказал, что я могу валить ко всем чертям, но ты останешься с ним. Я разозлилась и в порыве гнева выкрикнула, что ты ему не родной. Это и была моя роковая ошибка. Пощечина, от которой лицо горело несколько часов, была самым безобидным из всего, что происходило дальше. Такого количества синяков на моем теле не было еще никогда. Он был тираном, Артём. А с возрастом начали появляться проблемы с головой. В совокупности с его характером эта гремучая смесь пугала. И пугала до такой степени, что попыток уйти у меня было бесчисленное множество но все они заканчивались провалом. Но в тот раз я не стала его слушать и попыталась набрать твой номер. Но Гриша выхватил мой телефон и бросил его неизвестно куда. «Артём, я бы забрала тебя, клянусь, но он угрожал мне, твоей жизнью, сын. Он твердил, что найдет нас, где бы мы ни были, и тогда он три шкуры спустит с каждого». После этого он просто выставил меня за дверь. Ты не представляешь, что мне пришлось пережить. Но я знала точно, что этот зверь не тронет тебя, потому что ты нужен ему. А пока нужен, ты в безопасности. Спустя пару дней я связалась с нашей соседкой Тамарой. Она-то и следила за тобой, докладывая обо всем, что только могла разузнать. О, блюдок! Сквозь зубы прорычал я. Я уехала на другой конец страны, к твоему отцу произнесла она. «Почему он никогда не пытался хоть что-то сделать, чтобы забрать тебя и меня?» «Меня хватило злость на моего биологического папашу. Что он за мужик, который не смог спасти свою любимую женщину от этого ублюдка?» «Сынок, не вини его. Миша не знал, что у него есть сын. Она замялась, после чего ошарашила меня еще больше». Он до сих пор не знает Артём. Он уверен, что мой ребёнок — сын моего мужа. А теперь, когда Гриша умер, я расскажу о тебе. Если бы он узнал раньше, то попытался бы противостоять Данилову. Но, как ты сам понимаешь, ничем хорошим это бы не закончилось. Для Гриши нет ничего святого. Не было. «Мне надо всё обдумать», — сказал я, встав с места. Чересчур много информации в довершении Ко всему, что уже случилось сегодня Я свяжусь с тобой Как только разберусь со всем этим дерьмом Что творится в моей жизни Прошло не так много времени Прежде чем я вышел на связь с матерью Вскоре познакомился и с отцом Беседа вышла далеко не простой Но все же нам удалось поговорить И обсудить все спустя столько лет Кстати говоря, фамилию и отчество Решил оставить прежними Немного поразмыслив, понял, что очередной скандал в прессе ни к чему. В настоящий момент фамилия Данилова и так была на слуху в связи с внезапной аварией, оборвавшей жизнь Григория. Ко всему прочему большая часть компании была оформлена на меня. Это означало определенные юридические трудности. Конечно, все можно было решить, но это заняло бы немало времени. Возможно, позже, но точно не сейчас. Около двух недель назад они оба прилетели в столицу навестить меня. За последний год они приехали уже в третий раз. Мы стали сближаться, и это не могло не радовать. «Сынок, что тебя тревожит?» — ласково спросила мама, отгоняя воспоминания о событиях годовой давности. Алена беременна, мам». Я потёр лицо руками. «Не смотри на меня так. Я рад, правда рад, но...» Черт. Ты не любишь Алёну, заключила мама. Нет, коротко ответил я, присаживаясь на стул рядом с ней. И никак не удается с ней поговорить. Она будто чувствует и избегает меня. Я даже пару раз заезжал на студию, но ее там не оказалось. На звонки не отвечает. Домой возвращается еще до меня и ложится спать. Я понимаю, что она устает. Тем более она беременна. Но так больше продолжаться не может. Женщины всегда чувствуют. И в особенности, когда их не любят. Вздохнула мама. Ты любишь эту девочку, которая, как думал, сделала тебе больно? Обиды и разочарование не самые лучшие спутники в любви, сын. Она коснулась моей руки. Мальчик мой, я так хочу, чтобы ты был счастлив. Я не хочу, чтобы ты, как и я, только спустя десятки лет смог обрести счастье и зажить полноценной жизнью. И ты не должен заставлять себя делать так, как правильно, только потому, что так решило общество. Подумай о себе. Чего хочется тебе самому? Мам, я знаю, чего хочу. А главное, кто мне нужен для счастья? Я очень виноват перед Ритой. Я выгляжу. Да что там выгляжу? Чувствую себя полным ничтожеством по отношению к ней. «Так извинись», — сказала мама. «Уже». «Она не простила тебя так?» Я неуверенно кивнул. «Ты говорил ей о своих чувствах?» «Нет, но ведь это и так очевидно». «Ты не прав, сынок. Для нее нет. Мы так устроены, что любим не только глазами, но и ушами. Особенно ушами». Скажи о своих чувствах и подкрепи действиями. Докажи свою любовь. Верни девочку, если любишь. «Кстати», — мама хлопнула в ладоши, — «я очень хочу познакомиться со своим внуком. Не волнуйся, организуем вам с отцом встречу». Я вышел из палаты с твердым намерением разобраться, наконец, в своей жизни.